Чайная церемония 4, глава сорок Представляю, в какую краску вгоняет тебя чтение иных страниц, на которых речь идет о любовных свиданиях твоих бабушки и дедушки. Ты волен перевернуть страницу. Знай только, что я рассказал всю правду. По правде говоря, госпожа Эл, хозяйка кафе Анжелина, бывшего Румпельмайер, Тоже очень смущалась. Однажды, пойдя навстречу пожеланиям двух сестер-англичанок, я был особенно точен в передаче подробностей своего последнего свидания с одной из моих клиенток, и хозяйка не выдержала. «Простите, господа дамы, но не могли бы вы переменить тему? На вас жалуются другие посетители» то жалуется, приходя в бешенство, как всегда, когда кто-нибудь смел вставать поперек ее удовольствия, спросила Энн. — Вон та нелепая старушенция с фиолетовыми волосами? Или это белобрысая лицемерка справа, увешанная двумя рядами жемчуга на кашемировом платье, униформе синего чулка? — Прошу вас, госпожа, барышня, говорите хотя бы не так громко. Наш семейный дипломат обещала. На первый раз нам сошло с рук. Хозяйка вернулась за стойку, больше обычного походя на настоятельницу монастыря, окруженную одобряющими ее послушницами. Возраст пощадил сестер. По всей видимости, желая отблагодарить за оказанные ими миру услуги, они явили пример жизни энергичной, храброй, немолодушной. И все же... Возраст есть возраст. Он не может уступать во всем, иначе кто бы стал с ним считаться? Он атаковал их на невидимом, но весьма существенном направлении — слухи Иными словами, Энн и Клара с каждым годом слышали все хуже, разумеется, не признаваясь в этом. Интересовали же их только самые интимные и непристойные подробности. Представь себе твоего деда, вынужденного по нескольку раз повторять какую-нибудь скабрезную деталь, все более повышая голос. Естественно, все окружающие переставали есть и оборачивались на нас. Порой приходилось даже выговаривать по слогам. После первого сделанного нам предупреждения, весьма чувствительного как для моей гордости, так и моей профессиональной деятельности, некоторые посетительницы кафе узнали эксперта-садовода, я попросил сестер перенести наши встречи в более тихое и немноголюдное место. Приговор был суров и обжалованию не подлежал. «Ты нас разочаровываешь, Габриэль! Весьма-весьма!» «И нам казалось, мы научили тебя двум важнейшим правилам жизни. Первое — ритуал есть ритуал. Второе — нами управляет география». Возможно, ты сочтешь, что я должен был проявить твердость и тотчас порвать с ними. Это было невозможно. Никому не дано увернуться от заложенного в него генетически. И речь не только о генетическом коде, записанном в нуклеиновых кислотах, не только об XY, но и о совокупности иррациональных качеств, которым не посопротивляешься». Так что каждый первый четверг месяца в семнадцать часов пополудни я отправлялся на пытку. Идя по улице Револи, я говорил себе... Только не Анжелина, мне за пятьдесят, и я уже заранее краснею. Но голосок внутри спорил. Мой отец довеял мне двух своих женщин. Я обещал. Жизнь у них не сахар. Мои рассказы — их единственное развлечение. После этого я набирал в грудь воздуха, толкал дверь и шел прямо к столику, за которым уже сидели две дамы в черном, дожидающиеся меня. Хозяйка поднимала указательный палец, Ее глаза метали молнии Прошу вас без скандала, я рассчитываю на вас. — Ну же, рассказывай, — умоляли сестры, — что еще случилось за то время, что мы не виделись? Что, та рыжая квахтушка, удалось тебе ее...